Мне пришлось или довелось, я уж не знаю, служить на Тихоокеанском флоте три года. Вот такой вот был человек, который когда-то появился, а через некоторое время когда-то исчез. Я очень хорошо помню, как этот человек стал появляться. То есть его не было, но вдруг появились его признаки. Я помню, как нас... Сажали в поезд, который должен был нас вести на Дальний Восток, служить на флоте. Это был вокзал моего родного города. Нас сажали в вагоны, сопровождающие нас матросы. И поезд должен был тронуться и поехать. Поехать. На восток. А по всем моим ощущениям, мой родной город и так находится на востоке. А тут еще дальше нас на восток, четверо суток на восток. Я раньше восточнее своего родного города никогда не был. А тут Бабах и четверо суток на восток. И вот что я обнаружил, кстати, вот из моего родного города можно ехать трое суток на запад, четверо суток на восток, довольно долго на север и.. Также долго на юг. И будет все время один и тот же пейзаж за окном. Деревья. Деревья. вот эти вот, вот деревья. В основном березы. Такие белые. Черные деревья такие белые. В основном белые с черными полосочками. Такие деревья. И осины. Эти вообще непонятно какие. И нельзя сказать, что были какие-то очень толстые березы. Или очень тонкие. Какие-то одинаковые. И нет ни одного такого места, чтобы их вообще не было. Или было такое место, чтобы они там росли очень плотно, густо. Нет вот так равномерно расставленные деревья С одной стороны дороги и с другой. И вот едешь на восток, они мелькают вот так вот. А на запад едешь, они вот мелькают в другую сторону. Вот и вся разница. Ну, то есть такой пейзаж за окном, глядя на который... Русский человек просто обязан сказать вот так. Он так выглядывает в окно и он должен так сказать. Какая красота. Какая красота.